Глава 32. Силвейн. В дверь кабинета постучали. "Войдите", сказал я, оторвавшись от кипы бумаг на столе. Скрипнули петли, и на пороге появился гвардии капитан Йорд Дерлейн в синем мундире с золотыми пазументами. "Вашего высочество, простите, что прерываю", начал он. "Йорд", мягко прервал я с укоризной глядя на него. Это очень мило, учитывая, что мы в твоём кабинете. А если вспомнить, как ты меня года четыре назад открыл последними словами за участие в попойке, так тем более». Капитан усмехнулся. «Ну не могу же я вваливаться без спроса к наследному принцу, который вот-вот станет королём, и говорить ему, что мозгов у него столько же, сколько у клока шерсти с задницы демона». «Даже по старой памяти?» — улыбнулся я. «Даже по старой памяти?» — серьёзно согласился он. «Ты без пяти минут мой король и командир, Тарен!» Я стер дурацкую ухмылку с лица и кивнул. Да, странно все получалось. Вряд ли кто-то мог подумать, что суровый капитан Грифонии Стражи, выше которого по званию в гвардии был только король, однажды станет кланяться мне, человеку, которого когда-то считали самым бедовым юнцом набора того года. Однако я не испытывал ни капли самодовольства или тем более злорадства. Йоррот не только был одним из достойнейших людей, каких я встречал в жизни, он оказал мне неоценимую услугу. Дал приют в штабе Грифонии Стражи. «Приют» — это слово звучало забавно, с учетом, что всего лишь через несколько дней меня должны были короновать на трон Аэнвина. Однако во дворце по-прежнему оставалось слишком много шпионов и сторонников королевы, чтобы я мог чувствовать там себя спокойно. Грифония Стража, наоборот, единодушно встала на мою сторону. «Единодушно, ха!» Здесь девиз «Одна душа на всех» не был пустыми словами. «Так что случилось?» — напомнил я. Йоррот прочистил горло. «Ваше высочество! В штаб неожиданно прибыла вдова вашего младшего брата. Она настаивает на встрече с вами. Я решил зайти и сообщить об этом сам, а то вдруг у вас появятся особые распоряжения», — выразительно произнес он. Я мысленно хмыкнул над тем, как капитан назвал бывшую королеву. Хотя со смертью мужа у нее исчезло право так именоваться, она по-прежнему оставалась леди Мираной, принцессой Анлизийской. Однако в Грифоне и Страже не любили ни ее, ни Серена, да будут к его душе милости боги. Эмирана и, и Серен прославились лишь масштабными гулянками во дворце и количеством любовников». Ещё неизвестно, у кого из этой парочки тянущейся следом шлейф слухов был длиннее. Но похоже, что Серен, как сказали бы наездники, щёлкал клювом, а его супруга успевала и гульнуть, и готовиться к перевороту. А что отравила брата именно жонушка, у меня уже не оставалось сомнений. Хотя твёрдых доказательств до сих пор не нашлось. Следы Мирана заметала умело. Впрочем, продумала она далеко не всё. Раз не позаботилась о наследнике, который позволил бы ей совершенно законно остаться у власти, играя роль регента, и не наладила отношения с грифонией стражей. С другой стороны, заявиться прямо сюда — смелый шаг. В храбрости Миране не откажешь. Вон у Йорота уже явно возникли мысли о том, что лучше бы ей отсюда и вовсе не выходить. «Впусти ее», — ответил я, убирая в ящик стола те документы, которые бывшей королеве видеть не следовало. «И прошу, ничего не предпринимай. Если принцесса желает просто поговорить, мешать ей не будем». Йорат вздохом кивнул. Он, как и я, понимал, что убийство вдовы брата только настроит против меня общество. Лучше добиться короны миром. Пока я не испробую все возможности для этого, о чем-то другом лучше и не заикаться. Мирана не заставила себя ждать. Она царственно вплыла в кабинет, на миг замерев на пороге и окинув помещение взглядом. От меня не укрылась проявившаяся там брезгливость. Я опять мысленно усмехнулся. А вот и причина, почему королеву здесь не жаловали. Йоррот был человеком суровым, до да капитана гвардии вырос не благодаря родовитости и связям, а благодаря таланту. К излишкам он относился с пренебрежением, и свой кабинет обставил соответствующе. В военных лагерях иные палатки были украшены побогаче. Из уважения к хозяину я ничего менять не стал. Да мне после академии эта скупая обстановка никак и не мешала. Чернильница, перья, бумага есть, сургуч под рукой. Для работы этого вполне достаточно. У Мираны явно были совсем другие стандарты. Она и сама выглядела соответствующе. На улице стояла промозглая осень, а королева приехала в платье с вырезами по бокам, через которые виднелось голое тело. Грудь, тесно прижатая корсетом, едва не выпрыгивала из глубокого декольте. Я даже терялся, в каком стиле этот наряд. Раньше видел что-то подобное только в мавинарских борделях. Хотя девица оттуда не носили поверх платья шикарные меховые манто, едва прикрывающие талию. Какая-то анлизийская мода. Мирана, как и мать Серена, происходила из этой соседней с нами страны. Я попытался представить в чем-то таком Эри и не смог. При воспоминании о ней в груди потеплело. Ее ямочки на щечках и смущенная улыбка были в сто раз искреннее и дороже, чем все меха, шелка и пласты косметики на красивом кукольном личике энлизийской принцессы. Она отдала манто слуге, Кокетливо поправила белокурые кудряшки, которыми отличался от нас ее народ, и миленько улыбнулась, без разрешения устраиваясь в кресло напротив меня. Я подавил желание отодвинуться подальше. Девица отдаленно напоминала мне душную лорну. Так же красиво и так же невозможно быть с ней рядом. Смешно, что официальным поводом для предыдущего выдворения меня из столицы стала молва, будто я соблазнил королеву. «Дорогой братец!» — с придыханием начала Мирана. «Оставьте нас наедине», — перебив, приказал я всем, кто находился в кабинете. Когда дверь закрылась за последним из уходящих, я сменил позу в кресле и испытывающий посмотрел на девушку напротив. «Дорогая сестрица, мы с вами встречаемся уже не первый раз, а наше знакомство вообще произошло в условиях, далеких от официальных», — сухо сказал я, припомнив ту малоприятную сцену. Сэрен, узнав об отцовском завещании, силой вынудил меня встретиться с ним и устроил истерику. При этом присутствовала и Мирана. В тот раз она была не столь очаровательна, но зато и не столь фальшива. «Мне прекрасно известно, что вы отнюдь не считаете меня дорогим братцем. Более того, начали стягивать к мавинару всех верных вам лордов, кто оказался способен набрать ополчение хотя бы в десять человек». Мы остались одни, поэтому давайте сэкономим наше общее время и поговорим на чистоту. Зачем вы явились? Мирана в мгновение ока из куколки превратилась в тигрицу. Она выгнулась и положила локти на стол так, чтобы мне было хорошо видно содержимое ее декольте. Оно, пожалуй, было аппетитным, как и сама бывшая королева, но я опять с тоской подумала о Бейри. В ней ни на ноготок не было этой придворной лжи. Может, иногда она бывала грубовато, зато можно было не сомневаться, что девушка абсолютно честна. И как же мне сейчас этого не хватало. Может, именно этим она меня и зацепила, своим внутренним благородством, которого с лихвой бы хватило на целую дюжину дворян. «Дорогой братец», — выразительно повторила Мирана, не спуская с меня подведенных глаз, — «боюсь, вы неправильно истолковали мои действия». После подозрительно скорой гибели мужа я справедливо начала опасаться за свою жизнь, потому и созвала в столицу верных мне людей. Но мы, кажется, начали наше общение в новых статусах совсем не с того. Я улыбнулся. Теперь на ум пришел Каллар. Собака он, причем редкостная, однако именно он заставил меня совсем незадолго до всех этих событий вспомнить, как правильно вести беседы со знатью. Все же Академия, находящаяся вдали от столичных интриг, здорово расслабляла. Как будто паук что-то знал. Слушаю вас, сестрица. Не собираюсь верить ни слову из той патоки, которую сейчас будут вливать мне в уши, сказал я. У меня появилась великолепная идея, как нам решить наши совместные проблемы, братец. Я прикинулся заинтересованным, хотя никаких совместных проблем у нас в помине не было. Было лишь откровенное желание бывшей королевы оставить с носом других претендентов на трон. Мирана слегка воодушевилась и грациозным жестом убрала как будто бы мешающийся локон, еще больше открывая передо мной грудь. Тарен, тебя принимает всерьез далеко не вся знать. Ты совсем недолго пробыл при дворе, да и было это уже давно. Люди не знают, что о тебе думать, поэтому не доверяют». Справедливости ради, ты вряд ли набрался опыта в политике, проведя последний год в провинции. «Это произошло из-за вас с Эреном, не удержался я. «Вы решили отправить меня в ссылку, и я согласился преподавать в Небесной Академии, лишь бы не мешать тем, кто уже помазан на царство». Принцесса легко отмахнулась. «Ситуация была совсем иной». Я прикусил язык. «Да, она действительно была иной». «Тогда с был жив». а у меня не нашлось причины бороться за трон. Зато сейчас эта причина существовала. Только поэтому я сумел промолчать». «Мы еще можем все спасти», — уверенно говорила Мирана, ничего не заметив. «Нужно лишь объединить усилия. Женись на мне, и Айон Вин получит сразу и законного короля, и опытного политика, с которым он уже знаком». Мы не оставим ни шанса вашему дяде, который тоже собрал достаточно поддержки, чтобы претендовать на корону. Вот эта полуголая девица за столом — опытный политик. Ну-ну, я нацепил самую кретинскую из своих улыбок. А ведь это мысль. Знать еще и даст мне дополнительных очков за то, что я позаботился о вдове младшего брата. Рада, что вы понимаете это, братец, — оценила Мирана. «Значит, вы согласны на то, чтобы заключить брак со мной перед коронацией?» Я едва не расхохотался. Меня здесь держат за идиота. Было бы печально, если бы не было полезно. В очередной раз, припомнив урок, преподанный Каларом, я заверил принцессу, «Это нужно хорошо обдумать. У нас есть еще несколько дней до срока, на который назначена церемония. Мы могли бы обсудить все детали за это время». На безупречное личико принцессы нашла тень. Наверняка она ждала, что получит твердый ответ прямо сейчас, а я, по сути, ничего и не предложил. Только болтовню, которая могла ни к чему и не привести. «Замечательно!» — сказала она, не подав вида, что разочарована. «Обдумайте все и свяжитесь со мной как можно скорее. Каждый час ожидания — потерянные надежды аристократии». «Полностью с вами солидарен», — поддержал я. Поэтому уже вечером пришлю вам письмо с первыми наработками по нашему бракосочетанию. Кабинет Мирана покинула несколько успокоенная, однако и не полностью умиротворенная. Она не была дурой и видела, что я тяну время. Так оно и было. Как только дверь за ней закрылась, в помещение вошел Йорат. «Что там в донесениях? Ее войска не остановились?» — сразу спросил я. Он не ответил и слегка прищурившись посмотрел на меня. «Ясно, все слышал». «Ваше высочество, вы ведь осознаете, что жениться на ней действительно было бы выходом?» «Кратковременным, капитан. А через пару дней я бы обнаружил в своей кружке яд и, вполне вероятно, сразу бы умер». Йоррот хмыкнул. «Значит, вы не колебались?» «Не на миг». Капитан, нарушая этикет, посмотрел мне в глаза. «Кто она, «Сложно не заметить, что твое сердце уже отдано кому-то другому, и эта девушка отчаянно нуждается в помощи. Ради себя ты бы рваться к трону не стал. Если ты борешься только за тем, чтобы ее защитить, не слишком ли многим ты жертвуешь? Не пожалеешь потом, когда чувства остынут?» Я задумался на несколько мгновений, прежде чем ответить. «В мавинаре много красавиц. Многие с удовольствием согрели бы постель будущему королю, Даже если бы он был уродлив, как карлик из цирка, что каждый год вставал на окраине города. А любовь, она недолговечна. Да, я до сих пор помнила Бейри, скучал по ее смеху и искоркам в голубых глазах. Но между нами мой королевский долг, клятый архей с их белой академией и, возможно, другой мужчина. Хотя в последнем я уже сомневался после возвращения гонца из Академии, который передал, что вручил подарок Эйри, и что она думает обо мне одном. И тем не менее, что если нам не удастся все это пересилить? Или на расстоянии чувства, не получающие подпитки, в самом деле угаснут? Если не Уин, то кто-то другой сможет начать ухаживать за красивой и талантливой девушкой. Эйри, она как огонек. Она не может не привлечь к себе внимание. Я не собирался сдаваться, и плевать, что она простолюдинка. Мои царственные предки были достаточно благоразумными, чтобы выдумать такую вещь, как марганатический брак, позволяющий сочетаться аристократам с простолюдинами. Однако я должен был учесть и расклад, при котором окажусь неудел. Найти повод жить. И не праздно существовать, как это делал отправившийся к богам братец, а именно жить. «Дело далеко не только в девушке», — твердо сказал я. «Видишь ту кучу книг на столе? Это юридические своды Аэнвина. Как оказалось, законов, изданных лет двести назад и с тех пор не пересматривавшихся, там столько, что потянет на пару толстеньких томиков. А закон о том, что все, у кого есть хотя бы искорка магического дара, обязаны отправиться в Белую Академию, и вовсе появился еще до ухода с континента Светлых Эльфов. С этим надо что-то делать, Йорат». Кроме того, я просто не могу оставить трон подобным людям. Я указал рукой на дверь, намекая на бывшую королеву. Просто так Мирана не пришла бы и не предложила себя в жены. Нужно потянуть время. Выяснить, что она задумала, и разрушить ее план. Если Мирана продолжит править, неизвестно, куда скатится страна. Капитан одобрительно хмыкнул, почесав правый ус. «Известно куда?» «У меня с собой новые донесения». И... «Простите, ваше высочество!» — он неожиданно поклонился. «Зря я в вас сомневался!» «Так твой вопрос был проверкой!» — вздохнул я. «Еще раз извините, ваше высочество! Хватит Сэнвина легкомысленных правителей, которые думают о чем угодно, только не о благе государства! Вас не было здесь больше года, я должен был убедиться, что присягаю правильному королю!» Я лишь махнул рукой. Стало неприятно, что во мне сомневаются... А с другой стороны, это было справедливо. Вывалился, не пойми, кто из какой-то там академии. И правда, что у него в голове еще вопрос. «Что ты там говорил о новых донесениях?» — уточнил я, возвращаясь за стол. «Работа еще не початый край, некогда прохлаждаться». Йоррот разложил передо мной принесенные с собой бумаги. «Наши разведчики на границе заметили подозрительные перемещения анлизийских отрядов». «Заливая мёд вам в уши, Мирана явно готовится к тому, чтобы ввести в вин войска своей родины». «Не зря мне почудился подвох», — пробормотал я. «Нас хотят превратить в анлизийскую провинцию». «Сначала ослабили страну никчёмным правлением вашего младшего брата, а теперь хотят подмять и вас», — согласился капитан. «Также шпионы докладывают, что Амирана одновременно продолжает вести переговоры с вашим дядей, маркизом Лораном. «Не удивлюсь, если ему тоже предложили тело молодой королевы», — хмыкнул я, — «либо он в доле с анлизийцами». «Если он надеется их обыграть, то зря», — заметил Йорат. «Маркиз слабый претендент на трон. За ним стоит едва ли не меньше сил, чем за вами». Но если они с Мираной объединятся, мне не сдобровать. Закончил я за него и устало потер веки. Садись, Йорд, Нужно продумать наши действия. Пока капитан подтаскивал кресло поближе к столу, я ненадолго откинулся на спинку и уставился в потолок. Мысли нахлынули безрадостные. Возможно, Эйри была права. Мне вообще не следует к ней соваться. Что я могу дать девушке в обмен на ее любовь? Обещанная защита от археев не будет ничего стоить, когда против меня и дядя Маркис, и Мирана со всей Анлезией. Как бы не втянуть Эйре в еще большую беду.